Часть 2. Это сердце? Ого, огонь серебряный. Такое только здесь увидеть можно. Сердце с серебряным огнем было уже, мрачнее и тягостнее, чем другие зоны. Великан Грехосин, здесь была лишь одна комната в центре, и если не считать зловещий механизм, тут больше ничего не было. Это и есть вечная спиральная пружина, артефакт, который в прямом смысле является сердцем всех грешников. Он куда более странный, чем я думал. Это и есть Хронос? Больше, чем я предполагал. Ред подошел и увидел легендарный камень в глубине. Он скорее был не пугающим, а странным. Вокруг камня скрутилась спираль Мебиуса и куча шестерней. Звучал звук, напоминающий тиканье часов, но стрелка часов не шла вперед, а двигалась точно безумный маятник. Скорее всего, Ред ощутил безумие. Воровавший воспоминания преступников Хронос был заполнен маной, которое сводило само пространство и время, Следствие этого сказались даже на чувствах самого парня. «Я пришел, чтобы забрать его. Простите, я вам только мешала, и в итоге вы сделали такой крюк. Да ладно, все боятся умереть. Это не ты виновата, а пач воспользовался твоими чувствами». Цель, напоминающая кровеносный сосуд, тянулась из глубины к калу Айи, а многие из них уходили в стены. Их число равнялось числу грехов преступников. Судьба имела форму адской машины. Глядя на искаженную вечную спиральную пружину, Ред вспомнил слова учителя. Попав в этот механизм, преступники лени, гнева, зависти, похоти и высокомерия, Все будет перемолото в прах, а шестерни также безумно продолжат свой ход. Ну что, получится что-то сделать? Испытывая надежду, спросила Айя. Ред внимательно изучил магический камень в центре артефакта. Слегка прикоснулся и понял, какая тут огромная мана. Если сделать что-то не то, то, он может целый континент уничтожить. Наверное, стоит быть с ним осторожным? Можно просто перестать использовать и оставить тут навсегда. А Он станет никому не нужным богом. Но вы уверены? Ведь ради него вы пришли. Его хочет ваш учитель? Она разозлится. Но Это мое путешествие по замку Великана и мое решение. Потому, думаю, она меня простит. Хотя я явно думаю слишком оптимистично. Уверена, она вас простит. Ведь она ваш учитель, и вам точно стоит касаться его? Я же сказал, опасно только если сделать что-то не то. Вмешательство в пространство и время — правильный способ применения Хроноса, потому можно заглянуть в твое прошлое. Слава богу, я думала, что вы хотели сказать, что его трогать вообще нельзя, но ошиблась. От слов о Йороде сердце забилось быстрее. Вообще он был готов использовать магию пространства и времени, Но Хронос собирал всю ману и вливал в вечную спиральную пружину, а с ним не делился. А, осталось лишь использовать. Подожди немного. При том, какая я полагалась на него, он не мог сказать, что у него ничего не получится. Мана синхронизирована. Так почему не работает? Это... Если это опасно, то может не стоит. Мое прошлое можно иначе узнать. Еще немного. Я кое-что попробую. Да. Может я могу как-то помочь? «Погоди. Точно, я. Это ведь твоя территория. И чтобы использовать вечную спиральную пружину, возможно, нужно твое разрешение». «Мое разрешение? Но я не знаю, как пользоваться магическим камнем. Твой контроль тут и не нужен. Возможно, тут есть какая-то индивидуальная блокировка. И я хочу, чтобы ты попробовал ее отменить». «Индивидуальная блокировка? Ха, Я даже своим крестом воспользоваться не могу. Думаете, у меня это получится?» Склонив голову, она неуверенно посмотрела на Хронос, а Ред улыбнулся и понял, в чем она была неправа. «Обходного пути нет. Даже если бы я пришел сюда один, без и Хронос не стал бы меня слушать». «Эй, господин Рэд, вы чего так улыбитесь? «Прости, точно. Как великая грешница, ты можешь управлять своей территорией. Попробуй так же и тут». «Уже попробовала. Гордиться тут нечем. Глупая. Может, у вас есть какие-то зацепки?» Стала дуться девушка, постучав по пружине, охрана с тут же упал и раскололся. А, не может быть. Может, это реплика? Вроде нет. Простите, простите, простите. Что делать? Вдруг мы все теперь умрем? Если лишиться силы, скорее всего, так и будет. Не может быть! А, простите, господин Ретт, простите, Хельга, снова все из-за меня. Не стоило мне этого магического камня касаться. А ее переполнили сожаления как вдруг всю комнату стал заполнять свет. Он отличался от того, который накрыл голову, помещение было другим, как и источник. Похоже, их приключения на этом закончат. Сточнёх, казнёх, на нынешний «Прости, точно. Как великая грешница ты можешь управлять своей территорией. Попробуй так же и тут». «Не может быть. Вернулись?» «А я? Что случилось? Что произошло?» Пока он размышлял, увидел, что у девушки красные от слёз глаза, потому Рэд тут же приблизился к ней. «А, господин Рэд, я наконец узнала происхождение!» «Успокойся, что ты поняла? Что случилось, чего я не видел?» «А, моя сила работает из-за сожалений». «Сожалений? Каких?» Рэд был озадачен, но эта странная атмосфера заставила его вспомнить. Когда он уже был готов принять удар Цербер, перед ним появилась Айя. «Ты вернулась во времени?» «Неужели у твоего креста сила, способная подвинуть Бога?» Плача, Ая кивнула, а потом стала объяснять, что успело случиться. «Ничего не понимаю. Хотя оно и понятно. Все же это не я пережил». «Простите. Из-за моей неосторожности вам пришлось умереть». «Не извиняйся. Я не умер, потому что твой крест работал. Значит, эта сила запускается, когда ты испытываешь сожаление. Пусть и мощное, но не самое удобное». Девушка с красными глазами закивала... А потом точно Кейс протянул Реду то, что достало из Хроноса. Наконец-то добрался, герой, настало время исполнить миссию. Принимая камень, он услышал низкий и суровый голос. Ред подумал, что, возможно, это какой-то дух, и прислушался, но больше ничего не услышал. Из вытащенного Хроноса безумно сочилась Мана, точно предлагая парню воспользоваться ей. Все готово. Можно начинать в любое время. Хотелось бы, чтобы это было последним сожалением. Точно. Ну ладно, давай заглянем в твое прошлое. Готово? Да. Каким бы оно ни было, я его приму. Я хочу, чтобы наступило завтра. Сжав кол в груди, она посмотрела на парня, а он свел руки и стал синхронизировать свою ману с камнем. Я великий. Я повелитель пространства и времени. Я предтеча бога. Мана распространялась. Слабый серебряный огонь разгорался сильней пространство вокруг исказилось. Своей рукой я могу обращать время, своей ногой я могу перешагнуть будущее. Границы растворились, и запретная магия путешествий во времени сработала. Я судья-воин, надзиратель всех убийств, имя мне Хронос. Вначале перед ним была Айя, и вот он уже был не уверен, где находится. Рэт, оказался где-то в деревне.